значит викинг. В древности во главе каждого скандинавского племени стоял вождь конунг. Знатных людей, помогавших конунгу править, называли ярлами. Титул произносили после имени, не конунг Харальд или ярл Эрик, а Харальд конунг и Эрик ярл. Простые же незнатные земледельцы, скотоводы, рыбаки и охотники назывались бондами. Все это были свободные и очень гордые люди, и земля принадлежала тому, кто ее обрабатывал и с оружием в руках мог отстоять от грабителей и захватчика. А грабили и захватывали нередко. И дело тут вовсе не в повышенной воинственности или кровожадности народа, как иногда пишут. Скандинавы никогда не были ни особо воинственными, не особо свирепыми. Люди как люди, и в древности, и теперь». Просто в северных странах во все времена было мало плодородной земли, пригодной под пашню или огород. Даже в современной Норвегии, например, только 3% территории пригодны для сельского хозяйства. Да и то далеко не чернозем. Гораздо больше голого камня, лесных чащ, утесистых заснеженных гор и море – настоящего благословения скандинавских стран. Море плескалось у самого порога дома, и нередко оказывалась гораздо щедрее к человеку, чем с трудом возделанные поля. Если обратиться к карте морских течений, можно заметить в Атлантическом океане гигантскую теплую реку – течение Гольфстрим. Она устремляется из нагретого тропическим солнцем Мексиканского залива к берегам Северной Европы и обладает такой мощью, что его влажное теплое дыхание ощущается не то что в Скандинавии, даже на востоке русской равнины. У шведских берегов, в Ботническом заливе Балтийского моря, зимой стоит лед. А вот с другой стороны полуострова, там, где властвует Гольфстрим, море даже за полярным кругом не замерзает. Поэтому мореходство там возможно в течение всего года. Но благо, приносимые Гольфстримом, этим не ограничиваются. Мощное океанское течение перемешивает воду, обогащая ее кислородом. В такой воде хорошо себя чувствует планктон. Мельчайшие животные и растительные организмы, а значит и рыба. А где рыба, там киты тюлени. Северная Норвежская и Баренцева моря недаром изобилуют морским зверем и рыбой. Люди, за множество поколений привыкшие к скудости земли и щедрости океана, действительно могли сказать о себе знаменитыми словами оперной песни варяжского «Гости». Имеется в виду «Гость из северных стран». «Мы в море родились, умрем на море». Они с детства обучались управляться с веслами и парусом, делать любую работу на корабле. Достигло совершенства и строительства кораблей. Удивительно красивых, вместительных и быстроходных, не боявшихся никакого шторма. Скандинавы не боялись моря и зачастую доверяли ему больше, чем твердой земле». Уловы рыбы, китов, тюленей и вообще всего, что давало море, называли морским урожаем. О мифологии Древней Скандинавии мы поговорим в другой раз, а сейчас отметим только, что в этой мифологии немалое место занимают предания о враждебных людям воплощениях сухопутных стихий, злых великанах, каменных и ледяных. Зато великана Эгера, хозяина подводного царства, причисляли скорее к богам и считали гостеприимным и хлебосольным хозяином, у которого остальные боги любили устраивать торжественные пиры. Так отразились в мифологии условия жизни древних скандинавов. Не очень-то обильная, порою неласковая и опасная суша и щедрое привычное море. Случалось, в голодные годы коров и свиней подкармливали тресковыми головами. И только так скот дотягивал до новой травы. Сами же люди ели рыбу практически каждый день, вареную, копченую, жареную, соленую, вяленую, даже квашеную, с ячменным хлебом, с овсяной кашей, просто так. Между прочим, ученые считают, что именно из-за рыбной диеты, продолжавшейся столетиями, среди скандинавов так много светловолосых. В наше время диета скандинавов мало чем отличается от общеевропейской И исследователи пишут, что традиционно белокурый народ понемногу начинает темнеть. Море и верный корабль были для Скандинава родным домом. И вот, если несколько лет подряд был неурожай, на и не овес, если родное селение губил лесной пожарный кроволоползень, поглощал движущий селедник или захватывали враги, люди нередко снаряжали корабль и уходили на нем искать себе лучшей доли. Конечно, не все люди, а только самые деятельные, смелые и такие, кому нечего было терять. Иногда они присоединялись к могущественному вождю, конунгу или ярлу. Иногда сами выбирали себе вождя Хевдинга от слова «хуфут» — «голова». И начинали жить жизнью этих морских кочевников, добывать себе еду и припасы, нападая сперва на соседей, потом и на жителей других стран. Напуганным до смерти жителям Западной Европы в первую очередь, конечно, запомнились нападения и грабежи. Но сказать, что бродячие мореходы только и делали, что дрались, было бы величайшей несправедливостью. Большей частью они мирно торговали, хотя всегда готовы были за себя постоять, а то и прихватить, что плохо лежит. А временами отправлялись исследовать неведомые моря, открывать новые земли. «Викинги!» Вот как называли тех, у кого больше не было дома на берегу, только корабль. Ученые до сих пор спорят о том, что же в точности значит викинг. Одни говорят, что это просто житель залива, ведь вик значит залив. А узкие и длинные морские заливы — непременная деталь скандинавского пейзажа. Другие утверждают, что викинг скорее человек, нападающий на жителей залива. Третьи ученые производят это слово от названия древней провинции Вик на юге Норвегии, в окрестностях современного Осла. Четвертые доказывают, что викингом называли даже не человека, а поход на корабле, в который отправился человек. Одну и ту же фразу из древнего документа переводят «И он отправился с викингами за море, и он был викинге за морем». А пятый ученые пишут, что викинг Это от древнего глагола «викья» — уклоняться, сбиваться с пути. Может быть, это мнение наиболее обосновано, ведь те, кого мы называем викингами, в самом деле уходили из дома, покидали родню и вообще жили не так, как вроде бы человеку положено. О том, почему они были в древнескандинавском обществе белыми воронами, будет рассказано в главе «Скажи мне какого ты рода, и я скажу, кто ты». Здесь мы не будем вмешиваться в споры ученых. Запомним только, что викинги – это не народ из страны викинги, не национальность – это профессия. Викинги – это североевропейские морские воины 8-11 веков, купцы, мореплаватели и разбойники. Причем не обязательно этнические скандинавы. Викингами, причем весьма знаменитыми, бывали и славяне с южного берега Балтийского моря.